Часть четвертая. Теперь перенесемся в Восточный океан, в двадцатые градусы северной широты, к другой опасной минуте, пережитый у Ликейских островов, о которой я ничего не сказал в свое время. Я не упоминаю об урагане, встреченном нами в Китайском море, у группы островов Баши, когда у нас зашаталась грот Мачта, грозя рухнуть и положить на бок фрегат. Об этом я подробно писал. В путешествии своем в главе Ликийские острова я вскользь упомянул, что два дня перед приходом нашим на Ликийский рейд дул крепкий ветер, мешавший нам войти, и больше ничего. Вот этот ветер чуть не наделал нам большой беды. Мы подходили к островам около вечера на глазомер оставалось версты три и нам следовало зайти за коралловый риф кривой линией опоявавший все видимое пространство главного большого острова издали чуть чуть видно было как буруны перекатывались играя пеной через каменную гряду в этой гряде было два входа на рейд один узкий с севера другой Еще уже с юга. К фрегату входить надо было очень верно, как карете въезжать в тесные ворота, чтобы не наткнуться на риф. Адмирал не решился в сумерке рисковать и предпочел подождать рассвета. Отдали якорь при тихом, ласковом ветре в теплой южной ночи и заранее тешились надеждой завтра погулять на новом прелестном месте. Наши суда, князь Менщиков и Ишкуна Восток, кажется, оба, забыл теперь, уже пришли прежде нас и проскользнули в узкости легко. Небольшим судам, не глубоко сидящим в воде, это нипочем. Офицеры оттуда приезжали к нам повидаться и уехали. Вдруг около полуночи задул ветер, но не с берега, а с океана к берегу. А мы в этом океане стояли на якоре, отдали другой якорь и готовились бороться с неожиданным и внезапным врагом. Мы, не моряки, спали, опять безмятежно, и безмятежнее всех я. По своему береговому, не совсем еще в морском деле окрепшему понятию, я все думал, что стоять на месте все-таки лучше, нежели ходить по морю. Оно, пожалуй, и так, если стоять во время шторма, в закрытом порте, но мы стояли в океане. Так провели ночь беспокойно, то есть они, моряки, следя за успехами ветра. На другой день, около полудня, ветер стал стихать. Начали сниматься с якоря, и только что второй якорь встал со дна. И поставлены были марселя паруса, как раздался крик вахтенного. «Дрейфует!» «Тащит!» «Отдать якорь!» Вслед за тем немедленно раздалась команда. Все это, то есть команда и отдача якорей, уборка парусов продолжалась несколько минут. Но фрегат успела подрейфовать силой ветра и течения версты на полторы ближе к рифам. А ветер опять задул крепче. Отдан был другой якорь. Их всех четыре на больших военных судах, и мы стали в виду каменные гряды. До нас достигал шум перекатывающихся бурунов. Я ничего себе, всматривался в открывшиеся теперь совсем подробности нового берега. Глядел, не без удовольствия, как скачут через камни точно бешеные белые лошади, буруны кипя пеной. Наблюдал, как начальство беспокоится, как появляется иногда и задумчиво поглядывает на рифы адмирал, как все примолкли и почти не говорят друг с другом. Да и нечего говорить. Разве только спрашивать, выдержат ли якорные цепи и канаты напор ветра или нет. Вопрос, похожий на гоголевский вопрос. Доедет или не доедет колесо до Казани? Но для нас он был и гамлетовским вопросом, быть или не быть. Чуть ветер тише, ну, надежда, выдержит. А заревел и натянул канаты сомнение и злоба. А фрегат так и возит взад и вперед, насколько позволяют канаты обоих якорей. И вот-вот немножко еще трах и... «И что?» — допытывался я уже на другой день на рейде, ибо там за рифами опять никому приступу не было. Так все озабочены. Да почему-то и неловко было спрашивать, как бывает неловко заговорить, если есть трудный больной в доме, о том, выздоровеет или он умрет. «Как что? Лоб не канатый?» и через несколько минут фрегат наваливает на рифы ну и в щепы сейчас и в щепы хорошо положим и в щепы конечно это огромная беда но все же люди спаслись бы тут у этих рифов при этом волнении подите я не унывал нисколько отчасти потому что мне казалось невероятным чтобы цепи Канаты двух, наконец, трех и даже четырех якорей не выдержали. А главное — близко берег. Он, а не рифы, был для меня каменной стеной, на которую я бесконечно и возлагал все упование. Это совершенно усыпляло всякий страх и даже подозрение опасности, когда она была очевидна. И я смотрел на всю эту опасную двухдневную минуту, Как на деле, до да меня нисколько не касающиеся. И только на другой день на берегу вполне вникнул я в опасность положения. Когда в разговорах об этом объяснилось, что между берегом и фрегатом, при этих огромных, как горы волнах, сообщения на шлюпках быть не могло. Что если бы фрегат разбился о рифы, то не наши шлюпки, а их 6-7 и Большой Баркас, ни шлюпки с других наших судов не могли бы спасти и пятой части всей нашей команды. При волнении они, то есть шлюпки, имели бы полный комплект грибцов. А места для других почти не было бы, совсем. Разве для каких-нибудь десяти человек на шлюпку. А нас всех было более четырехсот. И те десять человек... стесняли бы свободные действия гребцов и не при этом океанском волнении. «И просто не выгрести бы на таких волнах», — говорили мне. Бывшие на берегу офицеры с американского судна сказывали, что они ожидали уже услышать ночью с нашего фрегата пушечные выстрелы, извещающие о критическом положении судна. А английский миссионер говорил, что он молился о нашем спасении. Однако лейтенант Савич чуть ли не на двойке двухвесельной шлюпки с двумя грибцами изволил оттуда прокатиться до нас по этим волнам. «Посмотреть, что вы тут делаете», — сказал он. И, посидевши с нами, также отправился назад. И теперь помню, как скорлупка-двойка вдруг пропадала из глаз, будто проваливалась в глубину между двух водяных гор, и долго не видно было ее, и потом всползала опять боком на гребень волны. Я не спускал глаз с Савича, пока он не скрылся за риф. И, конечно, не у него, а у меня сжималось сердце страхом. Вот-вот кувырнется и не появится больше. Провели мы еще, что называется, мовой кардо «Неприятную минуту» в Татарском проливе, где мы медленно продвигались к устью Амура. Офицеры на шлюпках посылались вперед для измерения глубины, и по их следам шел тихо и фрегат, беспрестанно останавливаясь, иногда в ожидании прилива. И вот в один вечер стали на якорь на хорошей глубине. По сторонам видны были оба берега, манжурский и острова Сахалина. И очень близко. Мы расположились спокойно. Утром стали сниматься с якоря, поставили грот Марсель. И в это время фрегат потащила несколько десятков сажен вперед. Якоря опять отдали. Глубины под килем все-таки оказалось достаточно. Но далее подвигаться не решились, ожидая, что с приливом воды прибудет. Но оказалось, что мы стоим уже на большой воде. на приливе и вскоре вода начала убывать и когда убыла, под килем оказалось всего фута три- четыре воды вот тут и началась опасность ветер немного засвежил и помню я как фрегат стала бить об дно. сначала было два- три довольно легких удара затем так треснуло, что затрещали шлюпки на боконцах и марсы балконы на мачтах все бывшие в каютах Выскочили в тревоге. А тут еще удар. Еще и еще. потонуть было трудно. Оба берега в какой-нибудь версте. Местами на отмелях вода была по пояс человеку. Но если бы удары продолжались чаще и сильнее, то корпус тяжело груженного и вооруженного фрегата, конечно, мог бы раздастся. И ранго, то есть верхней части, Мачт и реи полетят вниз. А так как эти деревья, кажущиеся снизу лучинками, весят, которые двадцать, которые десять пудов, то всем нам приходилось тоскливо стоять и ожидать, на кого они упадут. После смешно было вспоминать, как при каждом ударе и трески все мы проворно переходили один на место другого на палубе. Страшновато было, как говорил бывало, я в подобных случаях спутником. Впрочем, все это продолжалось, может быть, часа два, пока не начался опять прилив, поднявший воды, и мы снялись и пошли дальше. Часть пятая. Мы подвергались опасностям и другого рода. Хотя не морским, но весьма вероятным тогда, и обязательным, так сказать, для военного судна, которых не только нельзя было избегать, но должно было на них напрашиваться. Это встречи и схватка с неприятельскими судами. Сколько помню, адмирал и капитан неоднократно решались на отважный набег к берегам Австралии для захвата английских судов и, кажется, если не ошибаюсь, только неуверенность. что наша старая добрая палада выдержит еще продолжительное плавание от японии до австралии удерживала их а еще конечно и неуверенность по неимению никаких известий застать там чужие суда в последнее наше пребывание в шанхае в декабре 1853 года и в нагасаке в январе 1854 года до нас еще не дошло известие об окончательном разрыве с Турцией и Англией. Мы знали только из запоздавших газет и писем, что близко к тому. И больше пока ничего. Я помню, что в Шанхае ко мне все приставал лейтенант английского флота, кажется, Скотт, чтобы я подержал с ним пари о том, будет ли война или нет. Он утверждал, что не будет, я был противного мнения». Пари не состоялась и мы ушли сначала в нагасаки, потом в манилу. Все еще в неведении о том в войне мы уже или нет. И с каждым днем ждали изя и в каждом встречном судне предполагали неприятеля. В этой неизвестности о войне пришли мы в манилу и застали там на рейде военный французский пароход. Ни мы, ни французы не знали, как нам держать себя друг с другом, И визитами мы не менялись, как это всегда делается в обыкновенное время. Пробыв там недели три, мы ушли, но перед уходом узнали, что там ожидали английскую эскадру. Так как мы могли встретить ее или французские суда в море и, может быть, уже с известиями об открытии военных действий, то у нас готовились к этой встрече и приводили фрегат в боевое положение. Капитан поговаривал о том, что в случае одоления превосходными неприятельскими силами необходимо деподжечь пороховую камеру и взорваться. Все были более или менее в ожидании, много говорили, готовились к бою, смотрели в зрительные трубы во все стороны. Один только отец Аввакум, наш добрый и почтенный архимандрит, относился ко всем этим ожиданиям, как почти ко всему, невозмутимо спокойно и даже скептически. Как он сам лично не имел врагов, всеми любимый и сам всех любивший, то и не предполагал их нигде и ни в ком. Ни на море, ни на суше, ни в людях, ни в кораблях. У него была вражда только к одной большой пушке, как совершенно ненужному в его глазах предмету. которая стояла в его каюте и отнимала у него много простора и света. Он жил в своем особом мире идей, знаний, добрых чувств. И в сношениях со всеми нами был одинаково дружелюбен и приветлив. Мудреная наука жить со всеми в мире и любви была у него не наука, а сама натура, освещенная принципами глубокой и просвещенной религии. Это давалось ему легко, ему не нужно было умение, он иным быть не мог. Он не вмешивался никогда ни в свои дела, никому ни в чем не навязывался, был скромен, не старался выставить себя и не претендовал на право даже собственных неотъемлемых заслуг, а оказывал их молча и много. И своими познаниями и нравственным влиянием на весь кружок плавателей, не поучениями, не проповедями, на которые не был щедр, а просто примером ровного, покойного характера и кроткой, почти младенческой души. В беседах ум его приправлялся часто солью легкого и всегда добродушного юмора. Кажется, я смело могу поручиться за всех моих товарищей плавания что ни у кого из них не было с этой прекрасной личностью ни одной неприятной, даже досадной минуты. А если бывали, то вот какого комического свойства. Например, помню, однажды, гуляя со мной на шканцах, он вдруг плюнул на палубу. Ужас! Шканцы — это нечто вроде корабельной скинии, самое парадное, почти священное место. Палуба скоблится, трется кирпичом, моется почти каждый день и блестит, как стекло. А отец Аввакум расчихался, расморкался и плюнул. Я помню взгляд изумления вахтенного офицера, брошенный на него, потом на меня. Он сделал такое же усилие над собой, чтобы воздержаться от какого-нибудь замечания, как я от смеха. «Как жаль, что он...» «Не матрос!» — шепнул он мне потом, когда отец Аввакум отвернулся. Долго помнил эту минуту офицер, а я долго веселился ею. В другой раз, где-то в поясах сплошного лета, при безветрии, мы прохаживались с отцом Аввакумом все по тем же шканцам. Вдруг ему вздумалось взобраться по трехступенной лесенке На площадку, с которой обыкновенно стоя, командует вахтенный офицер. Отец Аввакум обозрел море, и потом, обернувшись спиной к нему, вдруг сел на эту самую площадку отдохнуть, как он говаривал. Опять скандал. Капитана наверху не было, и вахтенный офицер смотрел на архимандрита, как будто хотел его съесть, но не решался заметить, что на шканцах сидеть нельзя. Это, конечно, знал и сам отец Аввакум, но по рассеянности забыл, не приписывая этому никакой существенной важности. Другие, кто тут был, улыбались и тоже ничего не говорили, а сам он, не догадывался и отдохнув, стал опять ходить. При кротости этого характера и невозмутимо покойном созерцательном уме, он нелегко поддавался тревогам. Преследования на море врагов нами или погоня врагов за нами казались ему большей фантазией адмирала, капитана или офицеров. Он равнодушно глядел на все военные приготовления и продолжал, лежа или сидя на постели у себя в каюте, читать книгу. Ходил он в обычное время гулять для мациона и воздуха наверх, не высматривая неприятеля, в которого не верил. Вдруг однажды раздался крик. «Пароход идет! Дым виден!» Поднялась суматоха. «Пошел по скомандовал офицер. Все высыпали наверх. Кто-то позвал и отца Вакума. Он неторопливо, как всегда, вышел, и равнодушно смотрел, куда все направили зрительные трубы, и в напряженном молчании ждали, что окажется. Скоро все успокоились. Это оказался не пароход, а китоловное судно, поймавшее кита и вытапливавшее из него жир. От этого и дым. Неприятель все не показывался. «Бегает нечестивый!» Ни единому же ему гонящу. Слышу я голос сзади себя. Это отец Аввакум выразил так свой скептический взгляд на ожидаемую встречу с врагами. Я засмеялся, и он тоже. Да, право так, — заметил он, спускаясь неторопливо опять в каюту. Часть шестая